Страница 230. Параграф 3. Интуиция В получении нового знания большую роль играет логическое мышление, способы и приема образования понятий, законы логики. Но у подпознавательной деятельности свидетельствует, что обычная логика во многих случаях оказывается недостаточной для решения научных проблем. Процесс производства новой информации не может быть сведен ни к индуктивно, ни к дедуктивно развертываемому мышлению. Важное место в этом процессе занимает интуиция, сообщающая познанию новый импульс и направление движения. Наличие такой способности человека признают многие выдающиеся ученые нашего времени. Луи де Бройль, например, отмечал, что теории развиваются и часто даже меняются коренным образом, что было бы невозможно, если бы основы науки были чисто рациональными. Он убедился, по его словам, в неизбежном влиянии на научное исследование индивидуальных особенностей мышления ученого, имеющих не только рациональный характер. Кавычки открываются. При более внимательном исследовании этого вопроса, пишет Луи де Бройль, Легко заметить, что как раз эти элементы имеют важное значение для прогресса науки. Я в частности имею в виду такие сугубо личные способности, столь разные у разных людей, как воображение и интуиция. Воображение, позволяющее нам представить себе сразу часть физической картины мира в виде наглядной картины, выявляющей некоторые ее детали. Интуиция, неожиданно раскрывающая нам в каком-то внутреннем прозрении, не имеющим ничего общего с тяжеловесным силлогизмом Глубины реальности являются возможностями, органически присущими человеческому уму. Они играли и повседневно играют существенную роль в создании науки. Кавычки закрыты. По тропам науки, Москва, 1962 год, страница 293-294. Благодаря этим скачкам осуществляются великие завоевания разума, Именно поэтому человеческий ум способен в конечном счете взять верх над всеми машинами, которые вычисляют и классифицируют лучше, чем он, но не могут ни воображать, ни предчувствовать. Кавычки открываются. Таким образом, поразительное противоречие. Человеческая наука по существу рациональная в своих основах и по своим методам может осуществлять свои наиболее замечательные завоевания, подчеркивает Луи де Бройль лишь путем опасных внезапных скачков ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых окук строгого рассуждения. Кавычки закрыты. По тропам науки. Москва, 1962 год. Страница 295. Страница 231. Мы не будем останавливаться здесь на вопросах воображения, внимания, памяти, сообразительности, некоторых других способностей человека, эмоциях, воли и тому подобным. Это предмет специального обсуждения. Остановимся на интуиции. Интуиция, как специфический познавательный процесс, непосредственно продуцирующий новые знания, выступает столь же всеобщей, свойственный всем людям – правда в разной степени способностью, как и чувства и абстрактное мышление. Интуиция поддается экспериментальному изучению. Из работ, посвященных исследованию интуиции посредством эксперимента, можно выделить труды Я.А. Панамарева, Уолтона К. Факу, Уару. Распространенность, всеобщность интуиции подтверждает многочисленные наблюдения над людьми об обычных повседневных условиях. Нередки случаи, когда в нестандартной ситуации, требующей быстрого решения, в условиях ограниченной информации, субъект производит выбор своих действий, как бы предчувствуя, что нужно поступить именно так и никак иначе. Человеческая культура знает немало случаев, когда ученый, конструктор, художник или музыкант достигали принципиально нового в своей области, как бы путем озарения, по наитию. Приведем несколько фактов. В истории музыки нередки случаи, когда музыкальная мысль приходила к композитору в самый неожиданный момент, скажем, во сне. Например, Джозеппе Тартини однажды увидел во сне дьявола, игравшего на скрипке восхитительную мелодию. Проснувшись, Тартини тотчас записал ее и в дальнейшем использовал для сочинения одного из своих самых знаменитых произведений скрипичные сонаты «Дьявольские трели». Смотри... Интуиция и научное творчество, аналитический сборник и неон. Москва, 1981 год, страница 17. Любопытный случай, происшедший с изобретателем в области электро- и радиотехники Николой Тесла, 1856-1943 годы жизни. Однажды, во время прогулки с приятелем, ему внезапно пришло в голову решение одной технической проблемы – Американский психолог Д. Гоуэн сообщает, он шел в сторону заката солнца и читал стихи. В это время мысль, подобно вспышке молнии, озарила его. Идея электромотора на переменном токе пришла к нему как откровение. Он стоял погруженный в транс, пытаясь объяснить другу свое видение. Образы, представшие перед умственным взором Теслы, были отчетливыми и осязаемыми, как металл или камень. Принцип вращающегося магнитного поля стал для него совершенно ясным. Так началась революция в мировой электротехнике. Смотри, спорник «Интуиция и научное творчество. Москва, 1981 год, страница 17». Страница 232. «С действием интуиции связаны и крупнейшие достижения теоретической науки». Интересен взгляд Альберта Эйнштейна на творчество физико-теоретика и его суждения о собственном творчестве. Смотри, Кармин, А.С. «Научное мышление и интуиция. Эйнштейновская постановка проблемы». В сборнике «Научная картина мира. Логика. Гносеологический аспект. Киев, 1983 год». Он считал, что не существует никакого индуктивного метода, который мог бы вести к фундаментальным понятиям физики. Гипотеза может быть навеяна эмпирическими фактами, но не является непосредственно выводимой из них, иначе она не была бы гипотезой. Ученый может и должен свободно создавать различные гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Вопрос о том, какая из выдвинутых гипотез должна быть принята, а какая отброшена, решается эмпирической проверкой следствий, вытекающих из них. Этой установки. Альберт Эйнштейн придерживался и в своей научной деятельности. Исходные положения его теории относительности были сформулированы не как индуктивные обобщения опытных данных, хотя он учитывал эмпирические факты при ее создании, они были продуктами изобретения, догадки, то есть продуктами интуиции. Альберт Эйнштейн говорил своему бывшему сокурснику Якобу Эрату, что мысль об относительности одновременности появилась у него в результате внезапной интуитивной догадки. Однажды утром он проснулся и вдруг понял, что события, которые для одного наблюдателя происходят одновременно, могут быть неодновременными для другого. Как отмечал М. Вертгеймер, На основании бесед с Альбертом Эйнштейном к представлению о том, что скорость света является предельной скоростью распространения сигналов, он пришел также интуитивно. Из специальной и общей теории относительности путем логико-математической дедукции были получены следствия, сопоставимые с данными наблюдений и экспериментов и подтвержденные этими данными. Альберт Эйнштейн считал, что на опыте можно проверить теорию но нет пути от опыта к теории. Вместе с тем, путь от чувственного опыта к теоретическим понятиям существует. Это путь интуиции. Интуиция, а не логика, связывает их. Кавычки открываются. Если не согрешить против логики, говорил Альберт Эйнштейн, то вообще нельзя ни к чему прийти. Кавычки закрыты. Эйнштейн, Собрание научных трудов. Москва, 1967 год. Том 4. Страница 572. Подлинной ценностью является в сущности только интуиция. Цитируется по Кляус Е. М. Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. Физика и реальность. Москва, 1965 год. Страница 337. Страница 233. Немаловажное значение имеет интуиция в сфере философского познания. С интуицией связывают идею силлогизмов Аристотеля, идею соединения философии и математики Рене Декарта, идею антиномии Иммануила Канта и многие другие. Смотри, например, «Лапшин» и «И». Философия изобретения и изобретения в философии. Петроград, 1922 год, том 2. Раздел «Творческая интуиция философов» и анализ приведенных случаев. Бертран Рассел отмечал, что иногда его попытки протолкнуть силой воли ход творческой работы оказывались бесплодными, и он убеждался в необходимости терпеливо ожидать подсознательного вызревания идей, что было результатом напряженных размышлений. «Когда я работаю над книгой», — писал он, — «я вижу ее во сне почти каждую ночь». Не знаю, возникают ли при этом новые идеи или оживляются старые, зачастую я вижу целые страницы и могу во сне прочесть их. Кавычки закрыты. Цитируется По. Сборник. Интуиция и научное творчество. Страница 17. Феномен интуиции чрезвычайно широк, и не всегда все, что считает интуитивным, действительно заслуживает такого названия. В мышлении, например, нередкие умозаключения, посылки которых не формулируются в явном виде. Результат таких умозаключений бывает неожиданным, но вовсе не интуитивным, как полагают некоторые ученые. Не нужно принимать за интуицию то, что относится к области инстинктов, характеризуется автоматизмом реакций в сходной обстановке и имеет физиологические механизмы в подсознательной или бессознательной сфере субъекта. Порой говорят о чувственной интуиции как восприятие органами чувств интуитивные предпосылки геометрии эвклида и тому подобное хотя такое слово употребление возможно но оно идентично чувственно сенситивному как специфический феномен познания понятие интуиции многозначно мы понимаем под интуицией интеллектуальную интуицию латинская интеллектус ум Мыслительная способность человека, позволяющая проникать в сущность вещей. И еще одна чрезвычайно важная черта, свойственная интуиции, ее непосредственность. Непосредственным знанием, в отличие от опосредованного, принято называть такое, которое не опирается на логическое доказательство – Интуиция является непосредственным знанием только в том отношении, что в момент выдвижения нового положения оно не следует с логической необходимостью из существующего чувственного опыта и теоретических построений. Капнин. П.В. логические и логические основы науки. Страница 190. Страница 234. Если иметь в виду, что интуиция относится к интеллекту, и связан с отражением сущности предметов, то есть если отграничить ее от чувственно-сенситивного и инстинктивного, то можно принять за исходное такое ее определение. Курсив. Интуиция – это способность постижения истины путем прямого ее усмотрения, без обоснования с помощью доказательства. Конец курсива. Смотри философский энциклопедический словарь «Москва, 1989 год», страница 221. Все приведенные выше случаи проявления интуиции, а их число можно значительно расширить, целиком подходят под это определение. Но все изложенное выше демонстрирует, по крайней мере, еще две черты свойственные интуиции – внезапность и неосознанность. Решение проблемы во всех приведенных примерах Поиск нового понятия, темы, идеи и тому подобного приходило всегда неожиданно, случайно и, казалось бы, в неподходящих для творчества условиях, так или иначе контрастирующих с условиями целенаправленного научного поиска. Интуитивное видение совершается не только случайно и вдруг, но и без явной осознанности путей и средств, приводящих к данному результату. Иногда неосознанным остается и результат – а самой интуиции при таком исходе ее действия уготована лишь участь возможности, не ставшей действительностью. Индивид может вообще не сохранить или не иметь никаких воспоминаний о пережитом акте интуиции. Одно замечательное наблюдение было сделано американским математиком Леонардом Юджином Диксоном, его мать и ее сестра которые в школе были соперницами по геометрии, провели долгий и бесплодный вечер над решением какой-то задачи. Ночью матери приснилась эта задача, и она стала решать ее вслух громким и ясным голосом. Ее сестра, услышав это, встала и записала. На следующее утро в ее руках было правильное решение, неизвестное матери Диксона. «Смотри, Налчаджан АА». Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания, интуиция в процессе научного творчества. Москва, 1972 год. Этот пример иллюстрирует, помимо прочего, неосознанный характер явления, называемого математические сны, и действия на бессознательном уровне человеческой психики. Таким образом, интуитивные способности человека свойственны. Первое неожиданность решения задачи, второе – неосознанность пути и средств и решения, и третье – непосредственность постижения истины на сущностном уровне объектов. Данные признаки отделяют интуицию от близких к ней психических и логических процессов, но и в этих пределах мы имеем дело с достаточно разнообразными явлениями. Страница 235 У разных людей – В различных условиях интуиция может иметь разную степень удаленности от сознания, быть специфичной по содержанию, по характеру результата, по глубине проникновения в сущность, по значимости для субъекта и тому подобное. Интуиция подразделяется на несколько видов прежде всего в зависимости от специфики деятельности субъекта. Особенности форм материальной и практической деятельности и духовного производства определяют и особенности интуиции столяра, агронома, врача, биолога-экспериментатора. Выделяются и такие виды интуиции, как техническая, научная, обыденная, врачебная, художественная и тому подобное. По характеру новизны интуиция бывает стандартизованной и эвристической. Первую из них называют интуицией редукции. Пример – врачебная интуиция С.П. Боткина. Известно, что пока пациент проходил от двери до стула, а длина кабинета была 7 метров, Боткин мысленно ставил предварительный диагноз. Большая часть его интуитивных диагнозов оказывалась верной. Могут сказать, что в данном случае, как и вообще при постановке любого врачебного диагноза, имеет место подведение частного симптомов под общую нозологическую форму заболевания. В этом отношении интуиция действительно проступает как редукция, и никакой новизны в ней как будто и нет. Но иной аспект рассмотрения, а именно постановка конкретного диагноза по нередко неоднозначному комплексу симптомов, обнаруживать новизну решаемой проблемы, поскольку при такой интуиции все же применяется определенная матрица схема постольку сама она может быть квалифицирована как стандартизированная эвристическая творческая интуиция существенно отличается от стандартизированной она связана с формированием принципиально нового знания новых гносеологических образов чувственных или понятийных. Тот же Боткин, выступая как ученый-клиницист и разрабатывая теорию медицины, не раз опирался на такую интуицию в своей научной деятельности. Она помогла ему, например, в выдвижении гипотезы об инфекционной природе катаральной желтухи – болезни Боткина. Сама эвристическая интуиция имеет свои подвиды. Для нас важно ее подразделение по гносеологическому основанию, то есть по характеру результата. Интерес представляет точка зрения, согласно которой сущность творческой интуиции заключается в своеобразном взаимодействии наглядных образов и абстрактных понятий. А сама евристическая интуиция выступает в двух формах – эйдетической и концептуальной. Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее. Страница 236 Изложение представления о творческой интуиции дается по работам Кармина, А.С. и Хайкина, Е.П. В принципе, возможны следующие пути формирования чувственных образов и понятий в человеческом сознании. первый, Сенсорно-перцептивный процесс, в результате которого появляются чувственные образы. второй, Чувственно-ассоциативный процесс перехода от одних образов к другим. Третий – процесс перехода от чувственных образов к понятиям. Четвертый – процесс перехода от понятий к чувственным образам, Пятый – процесс логического умозаключения, в котором совершается переход от одних понятий к другим. Очевидно, что первое, второе и пятое направления создания гносиологических образов не являются интуитивными. Даже если взять автоматизированное, свернутое умозаключение в рамках пятого направления – то оно окажется ничем существенно не отличающимся от полного, развернутого умозаключения. И здесь не будет никакого особого способа формирования знания, как в первых двух случаях. Поэтому возникает предположение, что формирование интуитивного знания связано с процессами третьего и четвертого типов, то есть с переходом от чувственных образов к понятиям и от понятий к чувственным образам. Правомерность такого предположения подтверждается тем, что характер указанных процессов хорошо согласуется с наиболее типичными чертами интуитивного усмотрения истины, зафиксированными в феноменологических описаниях интуиции. В них происходит трансформация чувственно-наглядного в абстрактно-понятийное и наоборот.